Глава 12. Лера вторую ночь подряд ночевала в редакции. На звонки, как странно теперь было называть его даже в мыслях мужем, она не отвечала, ограничившись одной СМС о том, что придется задержаться в командировке. 24 непринятых звонка остались без ответа. Она лежала и смотрела в одну точку на зеркальной поверхности глянцевого потолка и думала о том, что жила словно на ровном гладком льду, безмятежно скользила по жизни, не подозревая, какая темная глубина закрыта под блестящей ровной ледяной гладью. И вот теперь этот лед вдруг треснул. И во все стороны от ее идеально выверенного мира расползаются трещины, и ее будто затягивает в бурлящий водоворот холодной воды. Треск внутри ее головы был такой громкий, что Марго пришлось повысить голос, чтобы Лера медленно перевела взгляд с потолка на вошедшую гостью. Собирайся. Зачем? В этой ситуации, как обычно, есть минимум два пути. Можно лежать и жалеть себя, оплакивать судьбу, злиться на предавшего тебя мужа, а можно пойти в салон, посвятить этот день себе, купить новое платье, выпить, наконец, сладкий кофе и после этого послать мужа куда подальше. Ну, или простить и забыть. Но только не мучить себя. Пусть он теперь думает, что натворил, а не ты. Если ты выбираешь второй путь, то я берусь сопровождать тебя почти весь день. Ближе к вечеру Лера почувствовала, что готова прийти в свою квартиру. Едва повернув ключ в двери, она поняла, что Дима на пределе. Раньше она старалась сглаживать все острые углы, помогать переживать ему очередную вспышку гнева, но не в этот раз. Заметить, что она всю ночь провела без сна, было почти невозможно, благодаря Марго и ее феям из салона красоты на углу редакции. Лера знала, что сейчас очень красиво. И чувствовала ту силу, которую раньше никогда не замечала в себе. Она уже приняла решение. «Как ты могла не позвонить? Ты знаешь, что я пережил за этот день?» Мне пришлось отменить встречу с голландцами. Я весь вечер развозил детей по городу и пытался тебе дозвониться. Не зря я был против этой работы. Я знал, знал, что так оно и будет. Какой пример девочкам ты показываешь? Лера, ты вообще слышишь меня? Ты же такой никогда не была. Я восхищался твоей рассудительностью тем, как ты всегда бросалась на защиту нашей семьи. Я гордился тобой. Я никогда в тебе не сомневался, и что случилось с тобой теперь? «Посмотри на себя! Ты, замужняя женщина, мать троих детей, бросаешь нас только потому, что какой-то сумасшедший редакторше понадобилось отправить тебя не пойми куда!» «Ну почему же не пойми куда? Очень даже симпатичный городок. Коломна называется. Ты ведь тоже бываешь там, так ведь? Кажется, у нас там есть какой-то проект». Дима резко выпрямился, словно натянутая струна. — Странно, почему ты никогда не предлагал мне поехать с тобой в Коломну? Красивый город. — А где девочки? — Я отвез их к бабушке. — Мы же не знали, когда ты вернешься. И ты не смог справиться с тремя взрослыми дочерями? — Я была лучшего мнения о тебе. Дима напряженно смотрел на Леру, растеряв свой запал. Одно единственное слово выбило его из колеи. Страх и сомнения читались во взгляде, но Лера ничем не выдала волнения. Такая же красивая и спокойная, как всегда, может, чуть увереннее. Словно между делом она вымолвила. «Кстати, хотела спросить у тебя...» «Да? А чем я больна?» «В каком смысле?» «Что с тобой, милая?» Лера отстранила его руку. «Твоя любовница Катя сказала, что ты не разводишься со мной, потому что я чем-то больна. «Мне кажется, я выздоровела сегодня скоропостижно». «Я убью эту тварь! Как она посмела с тобой встретиться?» «Кто из вас двоих тварь? Это еще вопрос. Но не переживай, как минимум, она послушная. Она до сих пор не знает, что я твоя жена». «Лера, милый прости меня. Я сам не знаю, что на меня нашло. Это какое-то наваждение. Я все исправлю. Мы спасем нашу семью». «Дима, спасать нечего». Наша семья закончилась, когда ты привел в нее женщину в грязной обуви. Она старалась ходить незаметно, но наследила везде. Я встречалась сегодня с адвокатом по разводам. Переночую пока в редакции. Надеюсь, тебе хватит суток, чтобы собрать вещи. И Лера закрыла за собой дверь. Но она недооценила его.